крепкий и высокий мужчина в сером костюме, со светлыми, свисающими в разные стороны волосами, и, не называя майора по званию, начал говорить. «Что вы нас на железную дорогу гоните? Пропустили бы на открытии дело с концом. Я из Сибири специально приехал, а попасть не могу. В 42-м здесь, на Мамаевом кургане, мне руку оторвало». А теперь бегую в шторму его, чтобы надкрытие прорваться. Бежал чуть протез не потерял. Мужчина протянул майору руку, протез, чтоб тот убедился, что он правду говорит. Ян взглянул на защитника кургана и увидел у него на груди колодки отличия и орден боевого красного знамени. Мужчина продолжал: "Мы тогда от немцев в Мамаев курган обороняли, а вы теперь от нас, чтобы мы туда не попали. Ну не смешно ли?" Вы пройдите, товарищ, к главному входу. Вас там, в виде исключения, может и пропустят, сожалея сказал майор. Да был я там, махнул здоровой рукой герой войны. Сказали, что по приглашению мы только, вот я и подался в обход. Майору стыдно стало, что защитника Мамаева кургана на открытие не пропускают, и он куда-то исчез. Солдаты принялись уговаривать людей, чтобы они спустились ниже на одну шеренгу. Долба покалебавшись спустилась ниже. Теперь другие солдаты принялись избавляться от неё. Понял Ян, что солдаты отвечают каждый за свой коридор. Постепенно люди тесными солдатами спустились к железной дороге и разобрались, кто куда. Ян сел на землю и закурил. Дождавшись, когда открытие Мамаева кургана закончилось, он устремился вверх. Возле зала воинской славы я увидел военный духовой оркестр, музыканты складывали ноты и инструменты, собираясь уходить. Чуть поодаль ходили сапёры, прослушивая мины и скатали ме землю, боясь, чтоб взрывчатку не подложили. Ян вернулся домой. Мужики сидели возле дома на скамейке и обсуждали открытие Момаева кургана, который они смотрели по телевизору. Ян услышал, что Брежнев с первого раза вечный огонь в зале воинской славы зажечь не смог. Он потух и лишь только со второго раза вспыхнул. Год назад, когда Ян жил в Подуне и учился в восьмом классе, ему понравилась девочка из шестого. Звали ее Вера. Когда Яна выгоняли с уроков, он шел к дверям шестого класса и наблюдал за ней. Она сидела как раз напротив дверей на последней парте у окна и всегда, как казалось, яну внимательно слушала объяснение учителя, не глядя по сторонам. У неё были коротко подстриженные чёрные волосы и задумчивые тоже чёрные глаза. Директор школы видел, что Ян слоняется по коридорам, иногда заставлял его дежурить в раздевалке в неочереди, отпуская дежурных на уроки. Всё равно Ян болтается. Уж пусть он лучше дежурит, а то в раздевалке часто вещи пропадают. Директор заметил, если в раздевалке дежурил Ян, вещи не пропадали, а это просто объяснялось. Во время дежурства Ян не крал вещи, и дружки его тоже воздерживались. Кроме того, он в раздевалку никого не пускал, а всем одежду подавал в руки, боясь, что и в его дежурство могут что-нибудь стащить. Ученики вешали одежду по классам. У шестого класса была шестая вешалка, а у Веры второе место, и оно для Яна было священным. Оставшись в раздевалке один, он подходил к Вериному пальто, прижимался щекою к воротнику, выдыхая его запах, а потом надевал ее серые трикотажные перчатки и ходил в них. Иногда он подходил к дверям шестого класса и ждал, когда Вера повернет голову в его сторону. Тогда он поднимал руки и и показывал ей, что он надел её перчатки. На перемене она шла в раздевалку и забирала их у него. Раз он как-то попробовал надеть её бордовое с чёрным воротником пальто, но оно было слишком мало, и он побоялся, что пальто разойдётся по швам. После занятий ученики бежали в раздевалку, стараясь первыми получить одежду. Яна знали все, как и он всех И потому, встолпившись у решетчатой двери, парни и девчата кричали «Ян, подай мне пальто!» и называли место. Ян в первую очередь подавал одежду тем, кого знал хорошо. Но если он сквозь решетку замечал веру,